Раз за разом валили его на песок. Вот он сделал еще одно усилие, оперся на руку и напрягся, чтобы встать напрасно. Подняв в голове слабеющую руку, уже не способную удержать меч, Ланион упал навзничь. Калиндион своим трезубцем прижал его шею к земле и, обеими руками опершись на рукоять, обернулся лицом к императорской ложе. Весь цирк дрожал от рукоплесканий и воплей. Для тех, кто ставил на Календиона, он в эту минуту был более велик, чем император. Но именно поэтому в их сердцах исчезло и враждебное чувство Кланиону, который ценою своей крови наполнил их карманы. Желания публики разделились надвое. Во всех рядах половина зрителей делала знак смерти, Половина пощады, но Ретиарий глядел только на императора и весталок, выжидая, что решат они. К несчастью, Нерон не любил Ланиона, потому что на последних играх, еще перед пожаром, поставив на него, проиграл крупную сумму лицинию, и он, протянув руку вперед, обратил большой палец вниз. Висталки. Тотчас повторили его жест. Тогда Календион, прижав коленом грудь Галла, достал из занабедренника короткий нож и, отведя край панциря у шеи противника, всадил ему в горло тригранное лезвие по рукоять. — Кончено! — раздались голоса в амфитеатре. Ланион недолго подергался, как зарезанный вол, роя ногами песок, Потом вытянулся и так застыл. Меркурию даже не потребовалось проверять раскаленным железом, жив ли он. Тело Лениона в миг унесли и вышли другие пары, после чего только и начался бой целых отрядов. Народ участвовал в нем душою, сердцем, глазами, выл, рычал, свистел, хлопал, смеялся, подстрекал дерущихся, бесновался. Разделенные на две партии гладиаторы сражались на арене с яростью диких зверей. Грудь ударяла о грудь, сплетались тела в смертельном объятии, трещали в суставах могучие конечности, мечи погружались в грудные клетки и в животы, Из бледнеющих уст хлистала на песок кровь. С десяток новичков объял под конец такой ужас, что они, вырвавшись из сечи, попытались убежать, но мастегофоры загнали их обратно в гущу схватки бичами со свинчаткой на концах. На песке образовалось множество темных пятен. Все больше ногих и одетых в доспехи тел валилось на арену, подобно снопам. Живые сражались, стоя на трупах, спотыкались об оружии, об щиты, ранили ноги в кровь обломками мечей и падали. Народ был вне себя от удовольствия, упивался смертью, дышал ею, насыщал зрение ее видом и с наслаждением втягивал в легкие ее запахи. В конце концов почти все побежденные полегли. Лишь несколько раненых стояли на коленях посреди арены и, пошатываясь, простирали руки к зрителям с мольбою о пощаде. Победителям раздали награды, венки, оливковые ветви, и настала минута отдыха, которая по воле всемогущего императора была превращена в пиршество. В курильницах зажгли благовония. Из крапильных устройств народ орошали легким шафранным и фиалковым дождиком. Разносили прохладительные напитки, жареное мясо, сладости, вино, оливки, фрукты. Народ ел, болтал и выкрикивал «Здравиться императору!», чтобы побудить его к еще большей щедрости. А когда голод и жажда были утолены, сотни рабов внесли в амфитеатр наполненные подарками корзины, из которых наряженные амурами мальчики стали вынимать различные предметы и обеими руками бросать их в ряды зрителей. Когда же начали раздавать лотерейные тессеры, разгорелась драка. Люди теснились, валили друг друга с ног, топтали, звали на помощь,